«Приезжие». Звонок раздался в половине одиннадцатого. На завтра предстоял рабочий день, и Лагутин уже собирался спать. «Кто-кто?» — переспросил он. Слышно было ужасно, а когда услышал короткое «Нина», сразу понял «отец». В последние годы эта самая Нина была сиделкой отца. «Я понял», — ответил Лагутин и поспешно добавил. «Конечно, рано утром я вылетаю» отец. После смерти первой жены, матери Лагутина, он очень рьяно стал устраивать новую жизнь, но неудача. Жизнь еще раз дала серьезный сбой. Через несколько лет он снова оказался вдовцом. Фатально не повезло. Отец и их отношения Лагутина волновали не очень. Все давно поросло жухлой травой, а то, что отец стар и нездоров, так здесь совесть Лагутина была абсолютно кристально чиста. Уход за ним он обеспечил. Он достал из комода бутылку виски и плеснул в стакан. Одним махом выпил и плюхнулся в кресло. Глянул на часы. Похороны послезавтра. «Успеет?» «Билет, расписание. Что там еще?» «Да, взять денег. Конечно, снять в банкомате. А сколько? Да черт его знает. Когда хоронили маму, все было не так. Другая страна, другие деньги». Он открыл интернет и набрал в поисковой строке расписание авиабилетов на Москву. Давненько он не был в родном городе. Ох, как давно, четыре года назад. И, что самое странное, совершенно по нему не скучал. Билет, конечно, нашёлся. Стоил он ого-го, но кто думает про это в такие моменты? После смерти матери Лагутина, примерно через полгода, отец женился и переехал в квартиру новой супруги лаготин так и не смог простить ему эту поспешность и именно тогда в те страшные месяцы перестал с ним общаться совсем чуть позже он понял что обида его была признаком юношеского максимализма и что так яростно негодовать скорее всего не стоило спустя лет пять он восстановил отношения с отцом но прежней любви и близости не получилось нет он бывал у него дома в новой семье и ничего криминального там точно не было Нормальной теткой оказалась эта новая жена, вполне нормальной, моложавой, домовитой, хозяйственной, ловкой, и гостеприимной. Было заметно ее волнение, когда Лагутин впервые пришел в их с отцом дом. Тогда она расстаралась. Холодцы, пироги, салаты. Все вкусно, обильно, красиво. Но в рот ничего не лезло. Он смотрел на отца, наблюдая его в совершенно других декорациях, и не узнавал. Это был другой... Незнакомый ему человек. А перед глазами стоял тот, его отец, горячо когда-то любимый. Сейчас напротив него сидел и глупо хихикал чужой, смущенный, растерянный дядька. Квартирка, кстати, была вполне уютная и чистенькая. Жена отца, Полина Сергеевна, хвалилась ремонтом. «Всё своими руками! Всё! Всё вместе с Петенькой!» Тут она смутилась и продолжила уже не так бойко, Обои вот, линолеум, плитка, а шторы какие. Петенька выбирал. От неожиданности Лагутин вздрогнул и коротко глянул на отца. Тот все понял и опустил глаза. Ему тоже стало неловко. А шторы, кстати, были ужасны. Оранжевая на ядовито-зеленом. Кошмар. Мама бы такие никогда не повесила. Лагутин диву давался. Никогда за отцом подобных талантов не наблюдалось. Вот чудеса. «Отец — человек неприспособленный», — повторяла мать, — «и к нему лучше не обращаться, дороже выйдет». Она освободила его от всех домашних дел. Мечтала, чтобы он защитился. Сначала кандидатская, потом докторская. Она искренне считала, что мужчина обязательно должен сделать карьеру и отвлекать его на остальные дела неправильно, поэтому взвалила все на себя. Дом, сына. При этом, конечно, работала но на привилегированном положении, на пьедестале, всегда оставался отец. При этом мать еще и сделала неплохую карьеру, довольно быстро стала начальником отдела, кстати, самым молодым в институте, да и, честно говоря, зарабатывала больше отца. Жили они хорошо, без скандалов, разборок, претензий, растили сына, ездили в отпуск, ходили в театры, принимали гостей. Логутин рос благополучным мальчиком в благополучной семье. Всё было прекрасно. А потом мама заболела. Логутину было шестнадцать. Она долго скрывала от них диагноз. Берегла. Сына, понятно. Подросток, тяжёлый возраст. Но у мужа зачем? Открылось ему поздно, когда уже не давали надежды. Почти не давали надежды. Отец страшно растерялся. И мать же его утешала, ругала себя за то, что решилась сказать. Переживала страшно. За него переживала, не за себя. Таким она была человеком. Держалась до последнего и держала себя в руках. При них ни одной слезинки, ни одной. Только улыбка была у неё тогда какой-то дрожащей, что ли, слабой, беззащитной, изнеможённой, истощённой, как и она сама. И было видно, что ей страшно неловко поставила своих любимых и близких в такое вот положение. Лагутин запомнил её накануне смерти. В больницу он пришёл в семь вечера, Мама долго и подробно расспрашивала его обо всем. Что едят, как справляются с хозяйством, что в школе. Он помнил, как она беспокоилась за отца. Кажется, больше, чем за сына. Или ему казалось? Он ушел в полдевятого, когда строгая медсестра его погнала. Посещения закрывались. И никакого предчувствия не было. Абсолютно. Нет, он, конечно, видел, как мать плохо выглядит, как она похудела и почти ничего не ест. Он видел, как быстро она устает. Но плохого предчувствия не было. Он даже сходил в кино с другом Вовкой. А на утро позвонили из больницы. Он помнил, что ничего не понял. Что? Как? Как это? Мамы нет. Нет совсем? Нет, такого не может быть. Она же только что еще была. Еще вчера была. Живая, даже веселая. Смеялась над его шутками. Учила жарить котлеты. Сначала большой огонь, чтобы схватились, а уж потом поменьше, чтобы дошли. Они говорили даже про лето, про отпуск, да-да. Мечтали поехать к морю, как всегда. Это он завёл разговор, а мама поддержала. И вот её нет? Навсегда? Он замер, стоял у окна. Сколько стоял? Час, два, три. Вздрогнул, когда услышал голос отца. Нет, сначала хлопнула входная дверь, а потом отец выкрикнул «Лёшка, ты дома?» Он не ответил. Рот открыл, попытался отозваться, но голоса не было. Вырвался хрип, клокотание какое-то птичье. Отец разделся и зашёл в комнату. «Ты что, не слышишь?» Лагутин посмотрел на него, и тогда отец понял. Сел на стул, обхватил голову руками и завыл. Страшно завыл, по волчьи Вот тут Лагутин и пришёл в себя. Бросился к отцу и закричал. Они обнялись Два человека, тонущие в своем горе, не понимающие, как им жить дальше, как вообще жить. Лагутин не понимал долго, а отец понял довольно быстро. Всего-то через полгода женился на этой Полине. В шестнадцать лет Лагутин остался один. Ни матери, ни отца. Сирота. Да ничего, справился. Всему научился. Точнее, жизнь научила но как же было тоскливо. И еще страшно. Как это вообще могло быть? По-прежнему недоумевал он. Еще вчера, ну хорошо не вчера, а полгода назад, была семья, семья из трех человек. А сейчас? Мамы нет, да и отца, собственно, нет. И он, Леша Лагутин, остался один на всем белом свете. Он помнил, как не хотел, не желал слушать торопливые и неловкие оправдания отца. «Не могу один, не могу без женщины, не могу без мамы». Какой бред! А он, Лагутин, привык быть один. Привык сам себе стирать, готовить, молчать дни напролёт. Да просто потому, что не с кем было перемолвиться словом. Как мог отец оставить его так быстро, не дав привыкнуть к тому, что нет мамы? Хотя, разве можно к такому привыкнуть? Оказалось, что можно. Правда, прошло лет десять прежде чем он до конца осознал, что произошло. А привыкли? Вряд ли. По прошествии времени отношения с отцом восстановились, и он редко, совсем редко, раз в два года, на дни рождения отца и его новой жены даже приходил к нему домой. И во время этих встреч все никак не мог поверить, что это его отец клеит обои, шинкует на засолку капусту, бурно радуясь ее сочности, правит на даче жены забор, Бедная мама, она-то наивно считала, что он ничего не умеет. А Полина эта Сергеевна — молодец. Простая такая с виду, а как запрягла. Как перегнула через колено. Браво, бис! Всё, что не удалось матери, удалось ей, этой скромной домохозяйке. Впрочем, пусть живут, как хотят, какое ему дело. А жили они, судя по всему, хорошо. Только недолго, увы. Через пять лет Полина Сергеевна, кровь с молоком, скоропостижно скончалась. Как же отец тогда убивался? Ей-богу, в сто раз сильнее, чем по первой жене. Лагутин тогда обалдел. Нет, всё понятно, жена, но прожил он с ней гораздо меньше, чем с мамой. А с мамой вся молодость, общий ребёнок. Не странно ли? Да всё понятно. Отцовский эгоизм. За себя испугался. Он снова остался один, но кумушки на поминках шушукались. Хороший этот Пётр мужик. «Найдёт себе женщину, куда денется». На поминках Лагутину поскорее хотелось свалить. Отец быстро напился и принялся плакать. Сына не отпускал и всё причитал. «Как жить теперь, Лёша? Как жить?» Лагутин тогда не сдержался. не прав был, но нервы сдали. «Да женишься, пап! У тебя ж это быстро!» Навсегда он запомнил взгляд отца после этих слов. «Тяжёлый, мутный, злой, чужой». «Совсем чужой человек!» — коротко бросил. «Не простил, значит!» И скоро отец объявился, вернулся домой, как ни в чем не бывало. В квартиру жены Полины въехала ее дочь от первого брака. Вместе они не ужились, что и следовало ожидать. Кому он нужен, этот чужой дядька? Лагутин тогда собирался жениться, влюбился, как в последний раз. Оказалось и правда, так сильно в последний — На четвертом курсе универа он встретил дашу свою будущую жену училась она в параллельной группе было странно что легкомысленная на первый взгляд даша смогла поступить на такой сложный мужской факультет вычислительной математики и кибернетики знаменитый на весь мир вмк к тому же она была очень хорошенькой нет девицы там конечно учились немного человек пять но как правило и почему интересно Были они скучные, слишком заумные и, мягко говоря, несимпатичные. Словно в подтверждение всем известной поговорки, что красота и ум несовместимы. А тут это Даша. Тоненькая, длинноногая, с переливчатыми блестящими, почти смоляными волосами, с модной короткой стрижкой паш или мирэй К тому же светлоглазая, вот как бывает, оказалось все просто, осетинская кровь. У осетин часто бывает такая необычная красота. Тёмные волосы, светлые глаза. Одногруппницы её ненавидели. Зависть. А парни, конечно, млели. Даша была очень живой, смешливой, кокетливой и загадочной. Приехала она из города Урюпинска. Лагутин тогда удивился. Он был уверен, что городок этот вымышленный. Имя нарицательное для обозначения глухой провинции и всего, что к этому прилагается. Городок этот, кстати, оказался древним, казачьим и стоящим на известной реке Хопёр. Как получилось, что красавица Даша обратила внимание на Алексея Лагутина? Чудеса, да и только. Он был сдержанным, молчаливым, довольно хмурым, совершенно не компанейским парнем. Наверное, он тоже показался ей загадочным, этот Лагутин. Все велись вокруг хорошенькой Даши, отпускали ей комплименты, подкладывали в сумку шоколадки, оставляли записочки с приглашением на свидание. а Лагутин был в стороне. Конечно, и ему она нравилась, да еще как. Но он был не смел и неопытен в отношениях с девушками, суров из-за рано выпавших испытаний, замкнут от одиночества и вообще имел кучу комплексов. К тому же у него совсем не было денег. Ни в кафе с девушкой, ни в театр. Нет, он, конечно, подрабатывал, а как же, разгружал вагоны на Рижском вокзале, Позже занимался репетиторством, подтягивал по математике балбесов-школьников. Плюс стипендия. Но все равно было мало, хватало только на скромную жизнь. Его ровесники жили в семьях и не думали о хлебе насущном, получали от родителей на карман и были беззаботны, как и положено в этом прекрасном возрасте. Логутин же на четвертом курсе писал курсовые за лоботрясов и три раза в неделю по ночам Разгружал машины в булочной по соседству, таскал тяжелые деревянные поддоны с еще теплым, невозможно вкусно пахнущим хлебом. От помощи отца он отказался сразу. Брать у него деньги? Нет, никогда. Он искренне считал его предателем. Даже на памятник матери деньги не взял. Объявил, что справится сам. Так и вышло, скопил. Памятник вышел неважный. Невысокий, недорогого серого гранита — с бюджетным керамическим медальоном, смету урезали и экономили на всем. Лаготин мечтал, что когда встанет на ноги, поставит такой, какой надо. Закрутилась у них с Дашей случайно. На предновогодней вечеринке в квартире у одногруппника. В большой, просторной и богатой квартире собралась почти вся группа, за исключением самых некрасивых девиц-ботаничек. Кому они нужны, да и зачем? На журнальном столике в гостиной в изобилии стояли заграничные пузатые бутылки с шотландским виски, французским коньяком и итальянским вином. По-студенчески были нарезаны сыры и колбаса, правда, тоже не простые, а заграничные, узенькие палочки, перченые салями, камамбер с плотной, словно картонной корочкой, издающий неаппетитный запах и нежнейший, словно сметана, на вкус. Хозяин квартиры небрежно бросил. «Да предки привезли из Финляндии!» Конечно, было плотно накурено, хоть вешай топор. Свет был притушен, и исцепившиеся в танце парочки бестолково и забавно, словно нанайские мальчики, толкались на пятачке в середине комнаты. Гостеприимный хозяин обхаживал Дашу и не думал этого скрывать. Угощал сигаретами с ментолом, немыслимым шоколадом с миндальными орехами и зазывал в свою комнату продемонстрировать диски. Даша мотала головой и отсмеивалась. Было видно, что этот дешёвый понтярщик смертельно ей надоел. Лагутин курил на кухне и смотрел в окно. Он почти не пил, просто не любил и всё. Это у него от отца. И думал, как поскорее свалить. Надоел выпендрёж этот кошмарный разговоры про джинсы и диски, музыка, страстный шёпот, душные запахи крепкого молодого пота от возбуждения, цветочных душных духов и, конечно, спиртного. Ему было скучно. Даша подошла к нему сзади и тихо сказала в спину. «Лёш, как же мне надоело! Может, уйдём?» Он вздрогнул, обернулся, увидел её синие бездонные глаза и смущённо забормотал. «Да-да, конечно!» Он помнил, как у него дрожали руки. Они быстро оделись и незаметно выскочили за дверь. На улице было чудесно, свежо, морозно, бело, а ещё торжественно и тихо преддверие Нового года. По тихой улице, медленно, гололед, скользили машины. Даша взяла его за руку и, ничего не обсуждая, они молча пошли вперед. А руки по-прежнему предательски дрожали, и он страшно боялся, что она это может заметить. Наконец, Даша объявила, что страшно замерзла, и ей очень хочется горячего чаю. «Где?» — растерянно пробормотал Лагутин — «Где же найти сейчас этот дурацкий чай? Всё же закрыто!» «Не всё!» — улыбнулась она. «А вокзалы?» Он смутился. Болван, недотёпа, не сообразил. Недалеко был Белорусский, и они дошли до него минут за двадцать. Там и вправду работали какие-то прилавки, где продавали чай, бутерброды и булочки. Они сели за столик и поняли, что страшно голодны. Ели чуть подсохшие булочки с изюмом, которые казались им восхитительными и пили горячий, сладкий, некрепкий чай. И снова молчали. Как хорошо им было молчать! На вокзале они проторчали почти до трёх ночи, а когда спохватились, метро уже было закрыто, а на такси денег не было. Они пошли в зал ожиданий. Совсем скоро Дашу сморила, и она, положив голову Лагутину на плечо, быстро уснула. А он сидел ошарашенный и совершенно счастливый. Сидел прямо, с напряженной и затекшей спиной, боясь пошевелиться, чтобы, не дай бог, не потревожить ее крепкий сон. В те минуты, счастливейшие, надо сказать, минуты, ему показалось, что вот теперь, с этого дня, он не один на этом неласковом свете. У него есть она. Встречались они полгода, а потом поженились. Лагутин никак не мог поверить в свое нежданное счастье. Эта прекрасная девушка с ним? Ничего в нем особенного, ничего. А вот как сложилось. Любил он ее до дрожи, до обморока. Абсолютное солнечное или лунное затмение. Расставание на пару часов воспринимал как катастрофу вселенского масштаба. Он так торопился к Даше, как родитель к больному ребенку не замечал вокруг никого. «Какие женщины? О чем вы?» Женщин никаких по этой земле не ходило. Была одна она, его молодая жена. Все остальные — призраки, миражи, он их не видел. Свадьбу сыграли не самую скромную. Как Лагутин не сопротивлялся, будущий тесть настоял на дорогом ресторане. Правда, и расходы взял на себя, что тоже, естественно, для кавказского человека. Из Владикавказа съехалась родня. Человек сорок, не меньше — Даша смеялась. «Лёшка, разве у нас есть выбор? Смирись, просто смирись, выхода нет». Свадьбу пережили. Отца и Полину он, разумеется, пригласил. Но ушли они быстро. У Полины подскочило давление. а лаготин только выдохнул, когда они стали прощаться. Ну и слава богу, видеть их вместе по-прежнему было больно. На месте этой чужой женщины должна была быть его мама. Всю ночь разбирали подарки и смеялись. Особенно веселилась его молодая жена, вытаскивая очередную золотую купеческую цепочку или колечко. Что делать? У них принято дарить золото и украшения. Эх, жаль, что такие дурацкие. Ничего, справились и с дурацкими. Через месяц оттащили в ломбард и загуляли. Рванули в Ригу. Сняли комнатку в старом городе под крышей, крошечную, с окном под самым потолком. В открытую форточку проникал запах угля. Им еще кое-где отапливались старые дома. Бродили по городу, слушали в Домском орган, шатались по пустым пляжам Юрмалы, пытаясь найти янтарь. У Даши просто была идея фикс — найти янтарь и сделать кольцо. Янтаря не нашли, а кольцо он ей купил. Потихоньку от нее, отправившись в магазин за колбасой и хлебом на ужин. Тоненькое серебряное колечко с прозрачной солнечной каплей. Как она радовалась, господи, просто до слёз. И вот чудеса. Она не сняла это колечко, даже когда всё закончилось, когда они развелись, когда у неё началась другая жизнь. Не сняла и там, в Барселоне, куда уехала с новым испанским мужем. Лагутин удивлялся. Ничего в этом колечке не было примечательного, абсолютно. Он специально разглядывал фотографии из Барселоны, пристально, под лупой. Да, Курас. Колечко скромное, с дешевым янтарем, ценой в 8 советских рублей, было на месте. Рядом с новыми, из новой жизни, с крупным ярким изумрудом, довольно большим и чистым бриллиантом. На последнем курсе перед дипломом они ждали дочь. Она родилась в аккурат после защиты. Было нелегко. Настенька, названная в честь лёшиной мамы, росла беспокойной, крикливой, болезненной. Помогала теща, Спасибо большое. «Приехала из Урюпинска. Первое лето проторчали в Москве, а на второе годовалую Настю увезли к родне деда во Владикавказ. В то лето они почувствовали себя молодоженами. Свобода! Это было хорошее лето, очень хорошее, нежное. И последнее. Почему так случилось?» лагутин отказывался понять. В голове не укладывалось, потому что ничего логичного в этом не было. Ну да, поругивались, так по ерунде, по мелочам, ничего особенного. Уставали, раздражались, правда, нечасто, но в целом неплохо ведь жили. Даша объясняла все просто. «Я влюбилась? Прости». «Нет, тебя я любила и даже люблю, но, лёша это была другая любовь, понимаешь? Другая, юношеская, что ли, детская, первая, так часто бывает». Он не понимал, как не старался. «Послушай» взывал он: "Нет, ты просто мне объясни. Ты говоришь, что любила меня, пусть это, как ты говоришь, другая любовь, не взрослая, но любила же. Тогда как это так? Любить одного и одновременно влюбиться в другого? Лаготину максималисту, человеку до глупости прямому, предельно честному, доходящему в своем максимализме до крайностей, было это совсем непонятно. Как так? Он, любя ее, вообще никого не видел вокруг?" Даша плакала и ничего не могла объяснить, только шептала «Не мучай меня, умоляю, не мучай!» и Ему, дураку, наивному дураку, становилось Дашу страшно жалко. Он страдал от того, что страдает она. Выходит, что она мучается, чувствует себя виноватой, сомневается. Или нет, уже все решила. Он втайне надеялся, а вдруг, вдруг это пройдет, бывает же так. Она опомнится, придет в себя, и все будет по-прежнему. Он не думал о прощении, вообще не думал. Ему было важно одно — чтобы жена и дочь остались с ним, чтобы, как раньше и как прежде, все вместе. Он не спрашивал ее о том человеке, боялся. Боялся услышать, что он хорош, боялся сравнить с собой. Будучи уверенным, что он, тот, конечно же, окажется лучше, иначе Даша не ушла бы от него. Но вскоре Лагутин всё, конечно, узнал. Новый возлюбленный его жены оказался испанцем. Ничего себе, а! Зрелый мужчина под сорок, не чита ему пацану. Хорош он был, этот амиго, что уж там. Хорош, высок, широкоплечь, улыбчив. Просто сплошной Голливуд. С улыбкой на сорок два зуба, загорелый и мускулистый. Понятно, климат, моря страна. Возраст шёл ему, тоже понятно. Даша смотрела на него с обожанием. Лагутин это видел. Взрослый, красивый мужик из другого мира, с другой планеты. А кто постоял? До самого развода она не уходила. Говорила, что возвращаться некуда, с родителями она разругалась. Они и вправду с ней не общались. Долго, лет пять. первый в Барселону поехала бывшая теща. Не выдержала разлуки с внучкой. А отец так и не съездил к своему новому зятю. И дочь не простил опозорила. лаготин все годы после развода с родителями жены общался. Звонил, заезжал. Они по-прежнему считали его родным человеком, сыном, и он это ценил. С бывшей женой отношения были вполне достойные, и их связь не оборвалась. Даша часто писала ему, присылала фотографии дочки, рассказывала обо всем подробно, не упуская мелочей, интересных ему. Как Настенька ходит в садик, как пошла в школу, что любит есть, какие ей нравятся книжки. Он высылал ей эти русские книжки, сказки, былины, стихи. Боялся, что дочь забудет русский язык. Он знал подробности про дочку, но не видел её. Проситься в гости было неловко, а Даша находила вечные причины и отговорки, чтобы не приезжать. Скорее всего, боялась отцовского гнева. Приехала она лишь однажды с Настей на похороны своего отца но Логотин в то время был на Кубе в командировке. Такая вот неудача. Тоска по Даши и Насте в какой-то момент сделалась невыносимой. Невыносимо было в этой квартире. Сначала ушла мама, потом уехали его девочки. Невыносимо. И к тому же туда вернулся отец, от которого Алексей давно отвык. К этому моменту он отца не то чтобы простил, нет, но почти смирился с его поступком — и все же жить с ним было сплошным кошмаром. Лагутин с трудом мог представить, что этот малознакомый человек, громко кашляющий и невыносимо топающий по коридору его отец. Тот самый отец, которого он когда-то любил. Странно и непривычно было встречаться с ним по утрам перед работой. Он по привычке вставал рано, и в голову ему не приходило, что надо чуть-чуть переждать, обождать, пока сын соберется на работу, просто чтобы не мешать, не болтаться под ногами, не занимать ванную, туалет, не толкаться на маленькой кухне. Лагутин раздражался и злился. И встречаться вечером после работы тоже было кошмаром, ноги домой не несли. Отец, кажется, радовался его приходу и тут же бросался на кухню, чтобы что-нибудь приготовить. Лагутину было смешно, какая забота! Забота, в которой он давно не нуждался. А где был отец, когда ему, шестнадцатилетнему, почти ребенку было так плохо? И эти дурацкие хлопоты с ужинами раздражали ужасно. Лагутин давно привык ужинать по-холостяцки полуфабрикатами из кулинарии. Да и в прежней жизни было примерно так — Даша готовить не любила. А отец неловко пытался поджарить картошку, и брызги разлетались по кухне на стены, плиту, полу или курицу — та же история — Всё плавало в жиру, пригорало, выкипало и невыносимо воняло. Лагутин терпеливо объяснял, что ему это не нужно. Отец обижался, уходил в свою комнату, громко при этом хлопнув дверью. На кухне было грязно, в ванной и в туалете тоже. Лагутин был аккуратистом, мама приучила с самого детства. Отец же всегда был неряшлив. Пару раз взялся гладить лагутинские рубашки, сжёг воротники. Запарывал стрелки на брюках. Лагутин умолял его не прикасаться к его вещам. Пустое. Тот словно не слышал его. Видимо, считал, что он упущенное и проявляет отцовские чувства. Лагутин стал задерживаться на работе. Но не ночевать же там, в конце концов. Да и привыкать надо было. Куда деваться? Жить предстояло вместе. Другого выхода не было. Еще лёшу бесило и обижало, что каждую неделю, каждую — Он ездил на кладбище к Полине, а к маме раз в год, не чаще. Не простил ему Лагутин маму, так и не простил. По Полине отец тосковал страшно и не скрывал этого, рассматривал ее фотографии, хлюпал носом, утирал слезы и приговаривал, что страшно осиротел. Лагутин смотрел на него и удивлялся. Вот как бывает. Когда появилась возможность уехать в Академгородок под Новосибирском, он вцепился в нее зубами. «Не дай бог, не срастется». Но срослось. Повезло, и он уехал в новую жизнь. Сбежать, сбежать, сбежать из этого шумного города, от тоски по маме, от боли и тоски по дочке и бывшей жене, от отца, превратившего его жизнь, если не почти в ад, то, во всяком случае, в большую неприятность. Отец растерялся и очень расстроился. «Как же так, Алексей? Как я останусь один?» Как смогу жить без тебя? А если вдруг что-то случится? Я ведь не молот, Алёша, и у меня никого нет. Некому позвонить. Если бы Полечка меня не оставила, если бы Полечка была жива... Выживешь, — резко ответил Лагутин. И не сдержался. Я тогда тоже остался один, после маминой смерти. Ты думал об этом? О моём одиночестве, например? И ничего, я пережил. А ты? Ты даже год не смог обождать. С горечью бросил он и вышел из комнаты. И все-таки сердце сжалось. Но он взял себя в руки. Понимал, если останется, будет все только хуже и хуже. Их уже не переделать. Конечно, деньги все эти годы он высылал, а когда отец занемок тут же нашлась помощница, женщина из Украины. Отец воспрял, воскрес, ожил и был ею очень доволен. Без конца повторял «Ниночка, Ниночка, Ниночка расчудесная». «Милая такая, расторопная, и все у нее выходит ловко. Ах, какие моя Ниночка варит борщи!» Логутин не удержался. «Что, лучше Полины?» В общем, за отца он был спокоен. Ниночка это иногда брала трубку и отчитывалась. «Алексей Петрович, у нас все хорошо. Петр Алексеевич хорошо ест, гуляет во дворе. Я, конечно, вместе с ним. Делаю ему витаминные уколы». «Врач прописал, конечно. Откуда умею?» «Да я за мамой ухаживала. Она у меня двенадцать лет не вставала». «Ну и отлично. Отлично все складывалось. Ниночка — это и хозяйка, и почти медработник. Если что, сразу окажет помощь. Нет, определенно им повезло с этой Ниной. Только бы не ушла. Со стариками непросто». Но Ниночка, кажется, была всем довольна. С отцом справлялась, общий язык был найден, Отец был счастлив, что в доме живой человек уход ему был обеспечен. Словом, Лагутин был спокоен, и совесть его была чиста. В городке все сложилось. Он и сам не ожидал, если честно. Побег его был вынужденным. Жизнь до была невыносима. Он думал, «Ну вот, года два-три, пока поднимет свою тему, поживет здесь, а там наверняка придется вернуться, наверняка». «Ну что ж, небольшая передышка ему необходима». Но вышло совсем не так. С темой он закончил через три года, но началась новая работа, еще интереснее прежней. Увлечен он был очень. В Москве этого бы никогда не случилось, он это понимал. Да и Соболевский математический институт — это, знаете ли, имя. Местная публика, коллеги его восхищали. Недаром ведь город ученых. Нет, конечно, и здесь встречались зависть, подхалимаш, подсиживание. Но, как ему казалось, не в такой степени точно. Всё-таки люди здесь были другими. Первый год он жил в общежитии, правда, в отдельной комнате. Удобство там же. А через два с половиной года ему дали квартиру. Окна его однокомнатной берлоги, как он её называл, выходили на лес. Нет, даже не так. В окна третьего этажа стучали по ночам ветки елей, а на балконные перила присаживалась рыжая белка. лагутину казалось, что она его узнавала. В городке было тихо, дышалось легко и свободно. Он кое-как обставил квартиру, купил диван, кто-то из соседей отдал ему письменный стол, кто-то кухонный буфет. лаготин был почти счастлив. Здесь ничего не напоминало ему о его прежней жизни. Иногда ездил в город, так у них говорилось, всего-то за 20 километров. Но можно было и обойтись. В городок часто приезжали столичные артисты и привозили прекрасные фильмы. Знаменитый клуб «Под интегралом» и не менее знаменитое кафе «Эврика» были любимыми местами сбора молодежи. На Новый год собирались компаниями, иногда в клубе, иногда по домам. У него появились приятели, две семейные пары физиков из Питера и холостяк из Ижевска Димка Бобров, биохимик. На выходные ездили на Обское море рыбачить или загорать. Иногда забирались на острова Дикий или Атамановский. Там можно было ухватить и редкую ныне нельму, и даже муксу, начера или стерлить. Но это бывало нечасто. В основном брали щуку, судака и чебака. Этого добра было навалом. По вечерам на выходные часто расписывали пулечку. Ходили в баню, под местную вяленую рыбку и пивко. Сибиряки часто лепили пельмени, привлекая для этого грандиозного дела соседей. Участвовал в этом и Лагутин. Конечно, у него появилась женщина, лаборантка Тамара, из местных, из старожилов. Молчаливая, спокойная и сдержанная. Не девочка, тогда ей было за 30. Нет, он не влюбился в неё, но понимал. В жизни мужчины должна быть женщина, иначе какая-то ненормальность, патология, нонсенс. Тамара не обременяла его. По негласному договору приходила вечером в пятницу, так уж сложилось, Утром спешила домой, к сыну, в город. И, надо сказать, Лагутин был счастлив, когда за ней закрывалась входная дверь. Ни разу он не подумал, что ему стоит обзавестись семьёй в полном смысле этого слова. Берюк. С бытом он справлялся, да и какой у него быт. Ерунда, он привык. Как привык и к холостяцкому образу жизни, который, кстати, его очень устраивал. Более того, он его полюбил. Полюбил свою свободу, тишину и покой. «Да, покой». С годами он стал уверен, семейная жизнь определенно не для него. Его жизнь, наука, его работа, лаборатория, банные посиделки и нечастые встречи с новообретенными друзьями, точнее, приятелями. Тамара ни разу не задала ему вопрос по поводу их совместной дальнейшей жизни и его жизненных планов. Он это ценил. Да и вообще об этом не думал. Есть она в его жизни, и отлично. Не будет? Да он, скорее всего, этого и не заметит. Так и случилось. Спустя четыре года Тамара от него ушла. Кому? Ну, тут вообще смешно. Просто кино. Тогда веселился весь городок. Тамара ушла к Димке Боброву, самому близкому Лешиному другу. Спустя месяц всего-то Тамара и Димка сыграли шумную свадьбу. Нет, разумеется, лагутин туда не пошел. Что народ-то смешить? и в гости к Димке больше ни разу. Но обиды и страданий не было, нет. Скорее, облегчение. Пару раз он встретил Тамару на улице, она прошла, гордо откинув голову, во взгляде читалось «Вот тебе, получи». Лагутин усмехнулся и вежливо кивнул. Она на кивок не ответила. Питерские друзья Боброва осуждали. Предательство. «Знал ведь, твоя женщина, тоже мне друг!» Лагутин отмахивался. «Бросьте, бросьте! Счастливы люди и хорошо!» Он так считал совершенно искренне и радовался за них тоже искренне. Да и к тому же он был страшно занят, взялся за докторскую. Писал по вечерам до да глубокой ночи. В общем, жизнь его ему нравилась. Никаких претензий. И вот звонок. Завтра лететь. Самолет приземлился в 10 утра во Внукове. Было морозно, но не ему, сибиряку с солидным стажем, страдать от московских морозов. Он взял такси и поехал домой. Города он почти не видел, такси ехало по окружной. Но уже понимал, его город изменился до неузнаваемости. Правда, ему было всё равно, этот город он давно разлюбил, и никакого сожаления у него не было, равно как и тоски. А вот дом остался прежним, что ему сделается? Даже кот в подъезде не поменялся, Правда, вспоминал Лагутин его долго, несколько минут, и запах в подъезде всё тот же. Он зашёл в лифт, и вот тут накатило. Нахлынуло всё, накрыло разом. Мама, Настя, Дашка, отец. Отец, который сейчас лежит в этой квартире, накрытый простынёй. Лагутин начал дышать, глубоко по системе бутейка, которую он уважал, чтобы взять себя в руки, прийти в себя. Иначе негоже, Предстоят тяжёлые дни. Наконец он выдохнул, чуть отпустило. Достал из портфеля ключи. Но открыть ими дверь не решился. Позвонил. «Должны же открыть. Наверняка же там кто-то есть. Ну, Ниночка эта, сиделка отца, она же там?» Он прислушался. Тишина. Наконец раздались шаги, и дверь открылась. На пороге стояла испуганная молодая женщина, лет тридцати или чуть больше, Она растерянно и смущенно заправляла за ухо светлые вьющиеся волосы и теребила пуговицу халата. Он подумал, что ни за что бы ее не узнал. Такая непримечательная у этой Нины была внешность. «Добрый день!» — кашлянул он. «Ну, или не добрый!» Она вздрогнула, словно очнулась, покраснела и забормотала. «Да-да, конечно, вы уж меня извините, не сообразила. Две ночи без сна, простите меня ради бога, такая оплошность...» Она продолжала бормотать, пропуская его в прихожую. Лагутин стал раздеваться. Ему было тоже неловко. Конечно, отца в доме не было. Вернее, не было его тела. Нина объяснила, что его забрали. Такие порядки. Вскрытие и всё остальное. Лагутин кивал. «Да-да, конечно, я всё понимаю. Так положено и так у всех». Но выдохнул. Было время привыкнуть к тому, что отца нет. Оттянуть время до их последнего свидания — которого, как ни странно, он все же боялся, хотя и давно отвык от отца. Нина торопливо и сбивчиво говорила про предстоящие дела — отвести вещи в морг, да оформить бумаги, заказать похоронные принадлежности. Словом, все то, что сопровождает покойного и его родственников в такой ситуации. Логутин пил чай и из подволь оглядывал кухню. Было очень опрятно, очень. Чувствовалась женская рука, никакой запущенности — и ощущение что в доме жил неумелый и неловкий старик но странно у лагутина не было ощущения что он оказался дома не грамма дом его был сейчас там в городке в сибири он давил зевки и боролся с искушением завалиться поспать после ночного перелета все же взял себя в руки они оделись и вместе вышли из дома взяли такси и лагутин с удивлением разглядывал в покрытое изморазью окно незнакомый город. Это был не его город. Это было понятно, и все-таки он признавал, город этот был красив и ухожен, и еще почти ему незнаком. На Востряковском лежала мама. Где хотел отец обрести последний дом? Лагутин не знал, никогда об этом не спрашивал, потому что боялся услышать ответ, конечно, с Полечкой. Решил сам, но Востряковская к маме. В конце концов, «Семейная могила, легче ухаживать». К трем часам с делами было покончено, и лаготин поняв, что страшно проголодался, предложил Нине зайти пообедать. «Куда?» — испуганно спросила она. «Да куда угодно, место полно». И он обвел взглядом окрестности. Нина растерянно хлопала глазами. «Ой, Алексей Петрович, а может, не надо? Дома ж все есть». И она деловито стала перечислять. «Суп есть гороховый». «Котлеты куриные. Петр Алексеевич их любил. Кисель есть черничный. Зачем деньги-то тратить?» — осторожно добавила она и покраснела. «Да бросьте!» — махнул рукой Лагутин. «Какие там деньги? Вдвоем пообедать в кафе? Когда еще доберемся до дома? Простите, но очень хочется есть». Она согласилась, но было понятно, что его идею она не одобрила. Кафе, конечно, нашлось, с очень смешным названием «Зайди, обалдеешь». В гардеробе Нина снова страшно смущалась, одергивала кофточку и приглаживала перед зеркалом волосы. «Красивые у неё волосы», — равнодушно подумал Лагутин. «Лёгкие такие и пышные, всё из пучка выбиваются. И цвет такой необычный, пепельный, в перламутр. А лицо неприметное, совсем неприметное. Пройдёшь мимо, не обернёшься. Я вообще бы её не узнал, если честно». Он видел её лишь однажды, когда прилетал к отцу в Москву. Было это года четыре назад. Прилетал, чтобы познакомиться с новой сиделкой, и совсем её не запомнил. Показали бы фото и спросили, кто это, думал бы долго. Наконец, сели за столик, и Лагутин открыл меню. Нина сидела с прямой спиной и, кажется, боялась дышать. «Кажется, для неё это стресс», — подумал Лагутин. «Так робеет Меня стесняется. Или вообще обстановки?» «Да ладно, сейчас поедим, и всё. А завтра вообще всё это закончится. Кстати, надо же взять обратный билет. На послезавтра или позже». Его размышления прервал официант. «Нина», — обратился к ней Лагутин, «Вы что — «вы что-нибудь выбрали?» Она так отчаянно замотала головой, что он чуть не рассмеялся. «А можно вы?» — тихо спросила Нина. «Я в этом не разбираюсь, простите». Лагутин заказал на свой вкус. Хорчо, хотелось горячего, люля-кебаб, овощной салат и кофе. «Дикая она какая-то», — подумал он, глядя на Нину. «Правда, на зарплату сиделки по кабакам не походишь, но всё равно смущается, как девочка. А ведь всё-таки в столице живёт. Правда, что я про неё знаю? Наверное, из глухого села, где совсем нет работы. Ничего в жизни не видела. И всё-таки странная, да». Только теперь невнимательный к деталям Лагутин Разглядел, как она скромно одета. Серая старушечья кофточка на мелких пуговицах, простая чёрная юбка, такую носила ещё мама в те времена, сапоги, практичные, прорезиненные, чтобы не промокнуть. И пальтишко такое сиротское. Ни колечко, ни серёжек, да уж. «Послушайте», — сказал Лагутин, «а может, выпьем?» Она как будто испугалась. «Нет-нет, я не пью», — он усмехнулся. «Так я же вам не пить предлагаю, а выпить». «За упокой души Петра Алексеевича». Нина Робея согласилась. «А как отказать?» Он из-под тяжка наблюдал. Ела она осторожно, аккуратно, даже красиво, и было не видно, что она голодна. «Вкусно-то как?» — удивилась она. «Не хуже, чем дома». Он усмехнулся. «Это у кого как. Бывает, и дома в рот не возьмешь. Разве нет?» «Я не знаю. Наверное. Мне не с чем сравнить». «Ладно, что я к ней прицепился?» — подумал лагутин «Девочка, домработница. Понятно, мало что видела. А я тут вкусно-невкусно, дома-не дома». Принесли коньяк, и она снова испугалась. «Крепкий, наверное. Я его никогда не пила. Мы с мамой только когор пили, и то на праздники. Мама его любила. Сладенький, — говорила». лагутин увидел, как она расстроилась и запечалилась. «А где мама?» — равнодушно спросил он. Надо было же проявить внимание, хотя Лагутин был точно не из любопытных и всегда считал, что лишняя информация ему не нужна. «Нет, мамы», — тихо ответила Нина. «Умерла пять лет назад от болезни, а отца у меня не было. В смысле, был, конечно, она покраснела, но бросил её ещё беременную, я его ни разу не видела». «Ну, всё понятно», — подумал Лагутин. «Обычная история, обычная житейская драма». Папаша сбежал, мать тащила одна. Разумеется, денег не присылал, какие там деньги. Алименщиков этих у нас полстраны, а может и больше. Такое мужичье у нас образовалось. Ни ответственности, ни чести, ни совести. «А вы откуда?» — поинтересовался он. Нина удивилась. «А я ж вам писала, когда к вам устроилась». Теперь смутился Лагутин. «Да-да, простите, забыл». «Сволочь я», — подумал он. «Ничего мне не интересно Никто жил с моим отцом четыре года, никто ухаживал за ним, никто жил в моей квартире. Так, пришел человек, и ладно, лишь бы мне было спокойно. «Вы, наверное, забыли», — улыбнулась Нина. «Я из низов». Лагутин вконец смутился. «Да будет вам, мы ведь тоже не из графьев». Пару минут она смотрела на него почти с ужасом, а потом, когда до нее наконец дошло, громко в голос рассмеялась. «Ой, да вы не поняли!» «Это поселок такой, Низы, в Сумской области. А вы что подумали?» Теперь смутился Лагутин. Самое умное было посмеяться вместе с ней. Он так и сделал. Напряженная обстановка тут же исчезла. Нина глотнула коньяку, смешно поморщилась и посмотрела на Лагутина. «Невкусно, простите. И зачем люди пьют?» Лагутин вздохнул. «По-разному. Кому-то нравится сам процесс...» Кому-то последствия, а кому-то, представьте, и вкус. А другим это просто помогает, поверьте». Нина раскраснелась от съеденного и выпитого, и он подумал, что она вполне милая. «Нет, ничего особенного, конечно. Глазу, как говорится, зацепиться не за что. Совсем обычное рядовое лицо. Таких лиц в стране тысячи и миллионы. Обычная женщина из толпы. Пройдет — не заметишь, увидишь — не вспомнишь. Но краснеет она мило, робеет смешно». Наивная какая-то. Впрочем, может, обман? Где они эти наивные? Кажется, исчезли как класс. Да и вообще, кто знает, какая она и что у нее за плечами? И, кстати, ему это совсем не интересно. Совсем. А молчаливая Нина после рюмки коньяка разговорилась, рассказывала про свой поселок, и было видно, что по малой своей родине она тоскует и любит ее. «Что вы!» — горячилась она. «Прекрасное место нашей Низы. Речка есть, сёл называется. Между прочим, там у нас в Низах древнее поселение раскопали. Да-да, не верите?» Лагутин сделал протестующий жест. «Что вы, что вы? Конечно же, верю, как не поверить?» И Нина вдохновенно продолжила. «Поселение Железного века», — гордо сказала она, наблюдая его реакцию. Он изобразил удивление. «Да что вы! Ну надо же, а!» «А в девятнадцатом веке построили сахарный завод», — гордо объявила она. И тут же грустно добавила, «Правда, сейчас он банкрот, а самое главное, она таинственно замолчала, словно готовилась продолжить необычайный сюрприз, десерт, который непременно приведет Лагутина в изумление. У нас каждое лето отдыхал Петр Ильич, представляете? Почти каждое лето!» — с напором повторила она и откинулась на спинку стула. Взгляд у нее был торжествующий, важный, и Лагутин выдавил. «Ну, ничего себе, а! Сам Петр Ильич!» «Да!» — с радостью подхватила Нина. «И музей есть Петра Ильича в усадьбе Кондратьевых. И пьесы Кондратьевым он посвятил. Вечерние грезы и салонный вальс — это супругам, а дочери Дине — вальс безделушку». Лагутин не нашел, что сказать, и повторил. «Ну, надо же, а!» а раскрасневшаяся нина не умолкала а знаете и чехов бывал в наших местах и конечно заехал в усадьбу он обожал музыку петра ильича и у нас построили первый деревянный храм кстати иоанна богослова правда сейчас он каменный, но а работы конечно нет с сарказмом перебил ее лагутин нет совсем а если и есть она махнула рукой все понятно отозвался Лагутин. «Все стремятся в столицу. Здесь всегда есть работа. Ну а потом возвращаться уже не хотят. Привыкают к большому городу, к столичной жизни, к нормальной зарплате. В общем, вытуривают людей с насиженных мест. Я прав?» Нина посмотрела на него с удивлением. «Но за всех я не отвечаю, только за себя. Я за столицу не держусь ни минуты», раскрасневшись от возмущения, выпалила она. «И очень хочу...» «Вернуться внизы, потому что тишину люблю, а суету эту ненавижу. Толпу переношу с трудом, потоки машин, вечный шум за окном. Только спустя три года спать под него научилась. Нет, — твердо добавила она, — я мечтаю вернуться домой. А как сложится, не знаю». «Да, как сложится, так и сложится. Да и к тому же, куда мне возвращаться? Там уже никого, никого у меня нет вообще». «Надо же», — подумал Лагутин, — «не нужна ей столица». «А может, и врет? Черт ее знает! Поди их пойми!» Официант принес кофе, и Лагутин посмотрел на часы. «Ого, время-то позднее! Ну что, поехали? Нужно еще добраться до дома, а завтра у нас день непростой!» Взяли такси, но ехали долго и медленно, пробираясь по пробкам, словно сквозь дикие джунгли. Лагутин ушел в свою комнату, не раздеваясь и не включая свет, лег на диван и закрыл глаза».